Глава одиннадцатая Нет, все было тихо-мирно. Как говорится, ничто не предвещало беды. Мы с Евангелиной благополучно вышли из офиса. Генеральный так счастлив заполучить Минаева, что даже если по какой-либо причине начнет искать своего руководителя отдела по работе с клиентами, то есть вашего покорного слугу, вопросов из-за его отсутствия не возникнет. Поэтому рабочее место я покинул не как обычно, мелкими перебежками, стараясь не привлекать внимания, а вполне себе открыто. Антон Лукьянов нынче звезда. Ему можно многое. Пару минут покумеков, решил отвезти Евангелину в торговый центр, который достаточно часто посещаю сам. Кстати, еще одна краска в палитру моего портрета. Обожаю хорошие, качественные, дорогие шмотки. Но при этом шопиться не люблю. Меня раздражает большое количество рядов с вешалками. Я теряюсь и не понимаю, что мне нужно. Как вообще можно разобраться, какая именно рубашка или какие именно брюки сядут хорошо, если их миллион, миллиардов? в глазах ошеребит. Однако на этот случай есть хорошая девочка Софа. Работает в магазине мужской одежды. Обычно прихожу, говорю, что мне нужно, и все. В течение получаса в примерочную она приносит необходимое. Сейчас нас, конечно, интересует совсем другое, но, думаю, Софчка все равно не подведет. Пока ехали к центру, Евангелина молчала, насупившись и глядя в окно. «Ой, какие мы нежные!» Я, если честно, думал о своем, и такой бойкот со стороны стажерки был очень даже кстати. Хороший шанс прикинуть планы, осмыслить стратегию поведения с Анастасией Николаевной. Собственно, сам на общение тоже не напрашивался. Припарковался у торгового центра, выбрался наружу и, не оглядываясь, пошел к вертушке, через которую посетители торопились оказаться там, где можно потратить деньги. От чего то не сомневался, стажерка идет следом. «Привет, милая!» Оказавшись в магазине, я сразу направился к нужной мне особе, заметив ее издалека. Евангелина, наоборот, застыла на входе, разглядывая окружающую ее роскошь. Надо признать, место действительно достойное. Тут только бренды. «Антоша!» — Софочка устремилась навстречу, распахнув объятия. «Ты мимоходом или есть смысл планировать вечер?» а, «Ну да, с ней я тоже спал. Естественно». «Хорошенькая блондиночка, похожая на симпатичную куколку. Кстати, за что ценю Софочку, она не придумывает себе никаких любовных историй. Мы периодически встречаемся для обоюдного удовольствия. Малышка никогда не надоедает мне излишним вниманием. Хорошая девочка». «Нет, милая, сегодня никак не могу. Занят». «Конечно занят. По расписанию предстоит встреча с Анастасией Николаевной». Подскажи, мне нужен хороший консультант в хорошем магазине для девочек. Ну там, брючки, платья и так далее. По-любому у тебя есть тут подружки или знакомые из коллег. Направь. О, Господи, Антоша, зачем тебе женские шмотки? Ты меня пугаешь. Я, конечно, свободных взглядов, но все же. Не плети, малышка! потрепал ее за хорошенькую щечку. Удивительная, няша. Повезло же ей заполучить от природы такую кукольную внешность. Нужно приодеть вон ту дамочку софочка проследила за моим взглядом а потом наконец увидела стажорку первый вариант уже не кажется таким ужасным только не говори будто это твоя новая пассия умоляю я быстрее смирюсь с мыслью что ты начал носить женское белье чем вот с этим перестань конечно нет я реально с большим удовольствием нацеплю женские стринги чем увлекусь подобным гелик коллега можно сказать помогла мне немного теперь в ответ хочу помочь ей «У девчонки, как видишь, беда со вкусом. Нужно привести бедняжку в божеский вид». Софочка облегченно выдохнула, а потом рассказала, куда именно нужно попасть. Кроме того, набрала по телефону знакомую, которая отправила нас, предупредив ту, что сейчас подойдет человек, у него очень тяжелый случай. Поблагодарив Софочку, я направился к выходу. «Нужно побыстрее выполнить миссию превращения Золушки в принцессу» хотя, конечно, очень сомневаюсь, что конечный вариант будет сильно отличаться от исходного. Тем не менее, хотелось бы все же еще своими делами заняться». Евангелина бросила на меня такой говорящий взгляд, что невольно возникло подозрение, она слышала весь разговор. «Видимо, та часть, в которой я, мягко говоря, предпочел нижнее белье перспективе личных связей, ее задела». «Нет, ну а что? Нужно адекватно оценивать свои шансы». «Идем, Гелик». «Может, не нужно? Зачем вам портить свою репутацию моим обществом?» Эй, точно обиделась. Умрёшь. Гелик, не тренди, просто топай за мной». Магазин, о котором говорила Софа, находился неподалёку. У входа уже стояла симпатичная брюнетка. За что люблю подобные места, здесь руководство щепетильно относится к подбору персонала, и внешние данные играют первостепенную роль. Приятно находиться среди красивых женщин». «Здравствуйте, я Лена. Софа звонила. Вам нужна помощь?» Девица окинула меня быстрым взглядом, задержавшись на плечах, обтянутых тонкой тканью рубашки. Судя по всему, увиденное ей понравилось. Мне, честно говоря, тоже. Хорошая фигурка. Она, подозреваю, следит за ней. Ухоженное лицо. Приятный запах. Недурственный вариант. «Да, все верно. Меня зовут Антон, а это...» Я оглянулся, планируя показать девушке объем предстоящей работы. Однако на месте, где теоретически должна была стоять стажорка оказалось пусто. «Не понял». «Ваша спутница резко прыгнула в сторону вешал с брюками». Леночка сохраняла невозмутимое выражение лица. «Вполне понятно. Покупательской блажь и дури она, уверен, навидалась достаточно. Меня же напрягло словосочетание «резко прыгнуло». «Гелик сошла с ума». «Так, а где у нас вешало с брюками?» «Вот туда, направо». Брюнетка интеллигентно указала рукой в нужном направлении. «Ок, сейчас я найду свою спутницу, как вы это назвали, Леночка, а потом вернусь к вам. Очевидно, помощь ей просто необходима, причем не только ваша». Чертыхнувшись, направился туда, где предположительно прыгала внезапно возомнившая себя кенгуру Евангелина. «Что она творит, интересно?» Магазин занимал достаточно большую площадь строенные ряды юбок, блузок, футболок, джинс, туник и черт его знает чего еще. Делили его на условные зоны, по которым медленно передвигались женщины, в основном парами. Они же непременно ходят на шопинг с подружками. Это традиция какая-то у них. Пока выбирают шмотки, заодно обсудят и обгадят всех знакомых. Из присутствующих наиболее привлекли внимание две особы, лет 22. Они достаточно громко переговаривались, манерно растягивая слова. У одной на руке висело какое-то подобие то ли собаки, то ли облезлого хорька. Обе имели под копирку надутые губы и совершенно бестолковые выражения лиц. Ну, понятно. Типа «светские львицы». Не люблю такую категорию женщин. Понтов много, а на самом деле дуры дурами. Тут даже хорошая внешность не спасет. Ну, если только в довесок красоте идет немота. Чтоб молчала двадцать четыре на семь. Я шел мимо вешал с брюками, мысленно обзывая стажерку матерными словами. Что это, блин, за игры в прятки? Антон Львович! Антон Львович! Шепот раздавался откуда-то из недр брючного, черно-серо-синего занавеса. Сначала даже подумал, показалось. Остановился, покрутил головой, соображая, что это? Слуховые галлюцинации или стажерка обрела способность быть невидимой. Неожиданно меня дернули за руку вниз. Причем с такой силой, что я чуть не свалился на пол. Евангелина собственной персоной, сидя на корточках, пряталась в штанах. «Ты ненормальная! Что за цирк?» «Тихо!» Эта неадекватная девица натурально зажала мне рот ладонью, приглушая слова. Мимо, по соседнему ряду, шли те самые особы, претендующие на светских львиц. Я замычал, протестуя против подобного обращения, но в итоге получил весьма ощутимый тычок под ребра. Чш, молчите!» После этого стажерка убрала, наконец, руку от моих губ и, раскорячившись как гусыня, поползла в противоположную сторону. Не знаю почему, но я тоже пополз. Не иначе ее сумасшествие заразно. Главное, ползу, уворачиваясь от брючин, которые лупят меня по лицу, и думаю, какого черта? А встать что то больно. Может, стажерка знает что-то об этих красавицах с полусобакой-полухарьком? Может, они опасны? Не вижу другой причины, по которой Евангелина, в принципе заметных умственных отклонений прежде не демонстрирующая, решила прятаться. Так задумался, что не заметил, как брюки закончились, а я уткнулся головой в какую-то преграду. Попытался продвинуться вперед. Крена там. И тут мой взгляд, сфокусировавшись, оценил женские туфли на высоком каблуке. Резко поднял голову, но, не рассчитав, фактически занырнул девушке, которая стояла спиной под юбку. Женский визг сработал, словно пожарная сирена. «Извращенец!» Пока я пытался выбраться из складок чертового платья, судя по всему, к нам присоединилась еще какая-то ненормальная, потому что меня начали бить. Реально. Просто лупить сумочкой по голове, спине, бокам. Все это сопровождалось криком обезумевшей гарпии и диким завыванием какого-то животного. Вряд ли человек способен издавать подобные звуки. С горем пополам ухитрился отползти, а потом встал на ноги. «Думаете, все закончилось?» «Ха-ха! Конечно, нет!» Как оказалось, я посигнул на прелести той самой девицы с псиной подмышкой. Собственно говоря, это недоразумение природы как раз и выло, будто баньши на болоте. Почему светские львицы очутились в противоположной стране, понятия не имею. Мы теоретически двигались, как два поезда, вышедшие из одной точки, но идущие в разных направлениях. Заговор вселенной какой-то». Естественно, к творящейся вахканалии начали присоединяться новые участники. Подружка обеспеченной девицы упорно продолжала меня лупцевать с сумочкой. Сама пострадавшая голосила на одной ноте. Собака выла, а женщины, бродящие неподалеку, с завидным энтузиазмом бросились на помощь. «Конечно же, не мне. Через пять минут какая-то левая дамочка, подскочив, легнула меня в голень» еще одна требовала полицию, явно примеряясь, как удобнее вцепиться в мои волосы. Продавцы, среди которых смущенно прятала взгляд Леночка, оттаскивали женщин, попутно уговаривая угомониться. В этот момент я понял. Надо бежать. Меня сейчас либо угробят, причем с особой жестокостью, либо сдадут органам, объясняться с которыми нет ни малейшего желания. Сыпив зубы... Я рванул из женских рук и помчался к выходу, перепрыгивая на бегут тумбы для примерки обуви. В голове упорно билась одна и та же мысль. «Найду! Убью!» Чудом проскользнул мимо дородной тети, пытавшаяся перекрыть мне дорогу. Дамочка так раскинула руки, намереваясь стать живой преградой, что возникло ощущение «это не будет бить, она меня просто сразу задушит». Выбежал из магазина и, не останавливаясь, бросился к эскалатору. Чувство самосохранения требовало немедленно оказаться в машине, заблокировать двери и на скорости умчаться куда-нибудь максимально далеко.